Глава тридцать четвертая. Если бы Асвер не продолжал сидеть на дорожке, то сейчас бы точно сел. Появление родителей Эйнара произвело на него неизгладимое впечатление. Неужели все это время они жили в храме? Эйнар, без на тебя пожри, зарал колдун и упал на спину. Уставившись в светлеющее небо, пришло утро. Правитель жив. о н даже активно обнимает свою искру. Его голове не угрожает быть отделенной от тела. А далее, а собственно что далее? Ну, поорет чуть громче, чем обычно. Тетка тоже поворчит, поворчит, да перестанет. Он лежал, раскинув руки, и пытаясь прийти в себя. Противная нервная дрожь проходила по телу. Шутка ли, столько времени удерживать купол, чтобы никто не подумал приблизиться крамовому саду и поискать их? Да у него чуть голова не взорвалась от криков Далии, требовавшей немедленно найти Эйнара. Хорошо, что она не правительница и ее зов можно заблокировать. Облегчение ослабляло натянутые нервы и от этого подрагивали пальцы. Дожил. У драконов от нервов Дрожат руки. н у и долго ты будешь лежать, раздался сверху насмешливый голос Эйнара. А вот пока ты не успокоишь свою сестру и тетку, я с места не сдвинусь, ответил Асвер нервно улыбнувшись. Но смотрел он не на правителя. Он разглядывал смущенную искру. Видно было, что она плакала. Глаза были припухшими, а еще щеки полыхали румянцем. Вы мне расскажете, что произошло? – спросил он, наконец-то поднимаясь с дорожки. – Расскажем, – кивнул э й н а р Но сначала нам всем нужно успокоить Далию и грай с Фродом у и немного отдохнуть. А свер? Он серьезно посмотрел в глаза колдуну. Спасибо, что был со мной до конца. Тот только махнул рукой. Все закончилось хорошо. Осталось только осознать, что повелитель жив. А ему не отрубят голову, и что царству не угрожает далее. Подрагивающими пальцами никак не удавалось открыть портал. Кажется, колдун растратил весь магический резерв. Пешком пойду, проворчал он, направляясь к закрытому каменному проходу. А мы, пожалуй, порталом. В догонку ему произнес э й н а р Ему хотелось побыстрее переместиться во дворец, но крик сестры. разорвавший тишину утра, заставил его открыть портал к крыльцу к личного крыла, а свер бегом бросился за правителем и искрой. Второй портал э й н а р открыл в любимой сестрой уголок сада. Далее уже не кричала. Она закрыв рот ладонью, огромными от ужаса глазами смотрела на каменную статую, начавшую разворачивать крылья. Сыпалась крошка. скрежетали камни, дракон расправил крылья, Инга охнула, вновь прижимаясь к й н а р у а Свер попытался из остатков магического резерва соорудить т ь м у чтобы проверить, что происходит. Но лишь черный туман срывался с его пальцев, как тут же рассеивался. Каменный дракон с трудом переставляя лапы, посмотрел на собравшихся и пошел в сторону стены, огораживающей сад. Сюда уже бежали стражники, готовые обернуться и защищать правителя, но каменный дракон, пробив стену, рухнул в пропасть. х е в а р т страшно закричала Далия и бросилась за ним. Такой отчаянный крик заставил Ингу оцепенеть. Противная драконица и вправду любила мужа. Драконы-стражники. Оборачиваясь, взмывали в воздух, и тут из пропасти в небо взмыл прекрасный сапфировый дракон. Протяжно затрубив, он начал подниматься все выше и выше. х е в а р т х е в а р т звала его д а л е е Ноги ее не держали. Она осела на камне разрушенной мужем стены. х е в а р т продолжала она повторять его имя, не замечая, что слезы... градом катится из глаз, что великолепное платье все в пыли. в с к о р е сапфировая точка начала увеличиваться, и вот уже дракон глубокого темно-синего с фиолетовым цвета приближается к саду. Он опустился на дорожку, и его окутал туман такого же цвета, прорезаемый золотыми всполохами. И вот уже навстречу им идет мужчина. Далее, х е в а р д кинулся к жене, любимая моя. Хеф! Она буквально бросилась ему на шею, вцепляясь до побелевших костяшек. Ты жив? Пойдемте, тихо произнес э й н а р открывая портал. Стражам он приказал не вмешиваться. Поистину сегодня волшебное утро. Не будем им мешать. Он даже осверо открыл портал. Колдун благодарно улыбнулся и скрылся у себя, а правитель вместе с Ингой шагнули в его комнаты. Не могу тебя отпустить, шептал он, сжимая девушку в объятиях. Боюсь, ты опять сбежишь. Мне нужно было подумать. Она, закинув руки на шею дракону, смотрела ему в глаза. Там, где бы меня никто не нашел. Прости меня, искорка, любимая моя. Снова просил он. Твоя мама права, ты слишком ответственный. Улыбнулась Инга. Мне было больно от твоего поступка, но это абсолютно в твоем характере. Так ты меня простишь? Эйнару было важно услышать эти слова. Мне не за что тебя прощать. Инга приложила ладонь к его щеке, и дракон потёрся об неё, как кот. Ты замечательный правитель, и я люблю тебя именно таким. Дракон довольно улыбнулся. Отдыхай, мое сердце. Он хитро блеснул золотыми глазами и, поцеловав Ингу, двинулся к дверям. В твоей с п а л ь н е испуганно спросила она. Только в моей спальне. Здесь тебя никто не потревожит, с коварной улыбкой ответил э й н а р обернувшись. А я скоро вернусь. И Инга осталась одна в роскошной спальне правителя. И что ей делать? Что это вообще было? Тут такое произошло, что в голове не укладывается. А э й н а р куда т о сбежал? Этих драконов не понять. Комната была огромной и роскошной, и снова привычно бело-золотой. Грустно вздохнув, Искра пошла искать ванную. Пусть себе мотается этот ответственный правитель, а ей хочется полежать в горячей воде. Нужная комната нашлась быстро. Размером она была, наверное, с ее спальню. Посередине располагался мраморный бассейн. в а н н о й назвать это язык не поворачивался. Инга открыла воду и пошла искать полотенце. п о т о п т а в ш и с ь возле гардероба Эйнара, выбрала самую простую рубашку. Нужно же во что-то переодеться, ее в е щ е й здесь не было. И что теперь будет? Спросила она неизвестно у кого, потому что была в покоях правителя одна. Думала, что вихрь мыслей не даст ей покоя после всего пережитого, но горячая вода помогла расслабиться, и Инга, чистая, свежая, одетая в рубашку и н а р а завернутая в его же халат, быстро уснула на огромной кровати. А и н а р у было не до отдыха. Ему предстояло объясниться с советниками, поговорить с Грай и Фроудом. К счастью, Дале занята с мужем, с ними он встретится позднее, и еще нужно быстро успеть сделать одно дело. Сегодня они опоздали, но завтра утром дольше тянуть с этим он не станет. Стараясь не думать о том, что искрка о сейчас находится в его комнате, правитель сразу перенесся в кабинет, там и переоделся в не такую парадную одежду. серые брюки, серые ботинки, белую рубашку, сойдет и неофициальный вид. Первыми он пригласил г р а й и ф р о у д а э й н а р муж Дали расколдовался. Драконица, успевшая переодеться в повседневное платье, влетела в кабинет. За ней спешил Фрод. у Я знаю, кивнул правитель. Где ты был? А Свер отказался объяснять. Тетушка сверкала глазами. Дали пришлось закрывать бал. А ты поступил очень невежливо. Она поджала губы. Дорогая, вы прекрасно справились. в Став рядом с супругой, Фроуд успокаивающе погладил ее по руке. Так что у нас происходит? Он не мигая уставился на и н р а Об этом позже. Отмахнулся тот. Но гости были недовольны твоим отсутствием. Тетушка сверлила его взглядом. А потом мне докладывают, что видели Ингу. Утром вместе с тобой и она тоже куда-то пропала с бала. Что произошло, э й н а р Потом, жестко произнес э й н а р за обедом. А сейчас необходимо будет привести в порядок платье Инги, то в котором она была на балу, и мой костюм. Завтра на рассвете с первыми лучами дракстиарны мы проведем брачный ритуал. Тетушка осела на пол прямо там, где стояла. Фроуд буквально еле поймал падающую челюсть. Есть возражение? Глаза правителя полыхнули золотом. Драконы молчали. Вот и хорошо. Инга сейчас в моих покоях. Там и останется до завтрашнего утра. Выходить будет только под моей защитой или защитой а с в е р а Завтра утром в ее сторону даже дышать будут опасаться. Грай, распорядись накрыть обед в малой столовой. Драконица кивнула. Можете идти. А с л у ш а т ь с я никто не посмел. Повелитель не спрашивал мнения или совета, раз он уже все решил, не стоит высовываться. г р а й н на подгибающихся ногах вышла из кабинета, под локоть ее поддерживал Фроуд. Им обеим безумно хотелось узнать, что же произошло. Они были в шоке. Но придется ждать обеда. Айнар продолжил принимать желающих. И если х е л ь в а р д выслушал новость со с т о и ч е с к и м видом истинного воина, то э с п е н пришел в негодование. Вы не можете! Это оскорбление драконьих родов! Жениться на пришлой! Немыслимо! восклицал он. Ну-ну, лорд э с п е н расскажите, чего я могу и чего не могу, будучи повелителем драконов. Зрачки Эйнара сузились до щелок. В голосе появились шипящие нотки. Расскажите, я слушаю. Старый дракон опустил взгляд. Он был резко против, но указывать правителю не мог никто. У Эйнара была абсолютная власть. Я думаю, не нужно объяснять, чтобы эта новость пока что не вышла за пределы кабинета. Он посмотрел на драконов. Оба кивнули. Прекрасно. Но поток желающих с ним поговорить на этом быстро иссяк. Дворец бурлил одной новостью: каменного дракона больше нет и вернулся муж д а л е е А малышка молодец. В кабинет наглым образом ввалился посвежевший освёр. Я тут у посыльного письма перехватил, ну и прочитал случайно. Колдун совершенно не выглядел виноватым. В общем, и н г а р а с к о л д о в а л а всех окаменевших, и он хлопнул стопкой писем по столу. Искра, дар создателя. Широко улыбнулся э й н а р Я тоже хочу такую. Можно я проведу призыв? попросил Асвёр. Нет, отрезал э й н а р И думать забудь. Дракон ты б е с с е р д е ч н ы й хмыкнул колдун улыбаясь. Что дальше? Дальше. Правитель поднимался из кресла. Я иду к Инге, а ты покидаешь мой кабинет. Увидимся в малой столовой. И хватит на сегодня дела. Подхватив к о л д у н а под локоть, он буквально выставил того из своего кабинета, щелкнув пальцами, шагнул в портал, чтобы выйти уже в своей комнате. Инга спала в его кровати, натянув одеяло на самый нос. Нужно будет решить этот вопрос, подумал дракон. Искрас пала немного х м у р с ь в о сне. пальцы, лежащие поверх одеяла, дрожали. Теперь она будет спать только с ним, до конца жизни, ее или его. Присев на край кровати, он нежно провел пальцами по ее щеке. Через мгновение девушка распахнула глаза и улыбнулась, а он снова утонул в этих голубых озерах.